254 пятьдесят четвертая. Матери Агни-йоги. Нельзя победить чму, не осознав размеров ее и опасностей, которыми они угрожают восставшему против нее духу. Потому и говорит владыка, держите за меня крепко, каждую минуту, во всех ваших шагах. Так утверждается непрерываемое бодрствование духа и предстояние постоянное. При перерывах бодрствования или дозора темные тотчас же стремятся воспользоваться этим, и цитадель духа оказывается незахищенной. Даже самая крепкая крепость будет уязвима, если стража, которая охраняет ворота, уснет. Бодрствуйте духом всегда.